Три захода Чейт переправил всех своих несостоявшихся клиентов на пересадочную станцию Миллер. То, что он выслушал от них по дороге, отнюдь не способствовало внезапному взлёту настроения и доброму расположению духа. Вернувшись на Варкал, Чейт прихватил в баре стакан и бутылку водки и отправился на пляж. Там же он нашел и Архенбаха. Рядом с ним стояла начатая упаковка баночного пива, прикрытая красной папкой с персональным компьютером.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 «По-моему, этим должен был заниматься ты», — ответил Архенбах. «А в чём, собственно, дело?» «Дело в том, что у нас, похоже, остался-таки один клиент». Чейд посмотрел на Архенбаха, словно рассчитывал получить от него вразумительные объяснения. Архенбах же был удивлён не меньше своего партнёра. «С чего ты это взял?» — спросил он. «Не сдан ключ от третьего бунгало, если, конечно, верить твоим записям».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 Но все вещи господина Кавашимы были на месте. Что будем делать? чей смотрел на Архенбаха с плохо скрытой тревогой. Будем искать? стараясь сохранять спокойствие, ответил Архенбах. Где? Архенбах задумался. Мне кажется, нужно привлечь к поискам воркалов, сказал он и кинулся к выходу из бунгало. Чейт поспешил за ним. Архенбах бежал в направлении пляжа. Стой! крикнул вслед ему Чейт. «Мы же велели варкалам держаться подальше от пляжа!» «Так где же нам их теперь искать?» Остановившись, растерянно посмотрел на Чейта Архенбах. «Бежим в административное бунгало!» взмахнул рукой Чейт. «Может быть, мы найдем там Гарла?» Гарл сидел в кресле-качалке на веранде административного бунгало. Завидев бегущих в его сторону Архенбаха и Чейта, он приподнялся и приветливо помахал им крылом как дела друг мой приветливо поинтересовался он у запыхавшегося от быстрого бега чейта -то. чейт -то только хлопал ртом хватая воздух но не мог ничего произнести мы потеряли человека гарл сообщил в архенбах ну если только одного то это не беда беспечно махнул крылом воркал черт возьми гарл с хрипом выдохнул чейт если мы не сумеем отыскать его У Чейта снова перехватило дыхание, и он откинулся назад, пытаясь вдохнуть полной грудью. «Речь случайно идёт не о господине Кавашиме», – осведомился Гарл. «Ты знаешь, где он находится?» – почти в один голос закричали Архенбах и Чейт. Гарл посмотрел на них, вроде даже с некоторым испугом. «Говори, Гарл!» – потребовал ответа Чейт. «Я знаю, где он находится», – растерянно произнёс Гарл. «Ну и что с того?»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 посмотрели друг на друга так, словно каждому из них пришла в голову одна и та же мысль.